Глава 5. Из здания банка опять же мы выбрались и избавились от слежки благодаря моим актерским способностям, молчаливому сопению Молли и доверчивости управляющего, которому я рассказала историю о преследующем меня несуществующем дальнем родственнике. Тот якобы покушался на содержимое сейфа. Нет-нет, ни в коем случае не нужно вызывать жандармов. Дело семейное и вмешательство представителей закона мне совершенно ни к чему. В сейфе хранились некие документы, как раз касающиеся нашей семьи. Так что я уже получила нужные ответы и теперь справлюсь совсем сама. Единственное, мне нужно выйти отсюда незамеченной. Да, сбежать от того, кто за мной следит. Вот бы первый королевский банк помог своей клиентке в беде, но это управляющий, немного подумав, все же вошел в мое положение. Подозреваю, я довольно убедительно прикладывала платочек к глазам и всхлипывала. Так что даже Молли впечатлилась. «Но не нужно так расстраиваться, мисс Кэрри», — заявила мне. «Вот, скушайте еще бутербродик». Бутербродик добил управляющего окончательно, и нас с Молли вывели из банка через черный ход. И нет, маги нас не преследовали. Подозреваю, они не ожидали подобного поступка с моей стороны, понадеявшись на мою сообразительность и чувство ответственности. Но мне нужно было это сделать, обязательно отыскать земляны, при этом за мной не должны ходить представленные ночными охотниками и особым отделом люди и задавать вопросы. Потому что вопросы задавать собиралась я сама. Еще вчера вспомнила о содержимом двух обгоревших листов бумаги, которые достались мне отце Минолина, прижившегося в нашем доме и ставшего любимцем всех домашних. Даже Молли была к нему неравнодушна, а миссис Донет наша кухарка, души в нем не чаяла. Недавно заявила мне, что подумывает усыновить Сэмми. Ее муж тоже согласен взять мальчика, а сын будет рад брату. Конечно же, я нисколько не была против. Наоборот, всячески поддержала подобное решение. Но сейчас в голове у меня крутились совсем другие мысли. В уцелевших бумагах дяди Сэмми упоминался некий адрес в Виене, связанный с землянами. Адрес пришелся на сгоревшее место, но первые буквы в названии улицы все же сохранились. Вчера я снова достала те листы, отыскала нужное место и рассмотрела его критическим взглядом. Букв в названии осталось четыре. В первых трех я была более-менее уверена, но последняя пострадала довольно сильно и вызывала у меня всяческие сомнения. МАД. Именно так начиналось название улицы, а с четвертой буквы оно могло читаться как МАД либо МАДЛ. На карте, которую я перерисовала в Устерброке, конечно же, такое не обнаружилось. Улицы в Виене насчитывалось несколько сотен, и я отмечала только главное. Да, можно было отправиться в библиотеку и попросить детальную карту Виены, но я решила, что это пустая трата времени. А сейчас оно было ценно как никогда. Потому что помимо четырех букв из названия улицы у меня была и другая зацепка. Я вспомнила об еще одном промахе, который допустили земляне, и теперь он давал мне надежду их отыскать. Поэтому сейчас, спеша с Молли к стоявшему на другой стороне улицы Кэбу, я прокручивала в голове ту самую зацепку. Вспоминала, как Молли привела меня на набережную, где состоялась моя встреча с куратором. И там ее узнал некий собачник по именем... Она назвала его Мэттер Саншей. Он ее миссис Уотсон. Позже куратор заявила, что это имя не имеет к ней никакого отношения. Конечно же, оно не имело, потому что никакая она не миссис Уотсон. Но то, что мэтр Саншей поздоровался с ней как со старой знакомой, означало для меня очень многое. То, что они уже сталкивались раньше и делали это довольно часто. Вполне возможно, на протяжении длительного времени. Комплекция у мэтра Саншей внушительная, так что тот вряд ли совершал прогулки с собакой через весь город. Следовательно, он живет неподалеку от того самого места на набережной и мне стоит искать улицу, начинающуюся с букв МАТ в том самом районе. Затем найти сан Саншея. Его имя уже было зацепкой. Именно так во Глории обращались к уважаемым владельцам лавок или же магазинов. После чего осторожно расспросить у него о вдове Уилсон. «Нет, мисс, не знаю я такой улицы», — покачал головой извозчик. «Но могу довести до набережной, а там уже спросите у кого-нибудь». В ответ я, согласно, покивала, потому что именно этим и собиралась заниматься — спрашивать. И я активно взялась за поиски. Выдавала себя за молодую девицу из провинциального Ронсона, прибывшую в столицу, чтобы повидать своего дядюшку. Все называют его Мэттер Саншей, и у него огромная лохматая собака. Он живет на улице... Ах, название вылетело из моей глупой провинциальной головы. Но оно начинается с букв МАТ. Не могли бы вы мне помочь? Ну что же, сердобольные прохожие входили в моё бедственное положение, и довольно скоро наивная провинциалочка, которой, по большому счёту, я и являлась, отыскала нужную улицу. Правда, я ошиблась ещё и в третьей букве, потому что это всё-таки был Маллинсквер, где мне указали на лавку часовых дел мастера, принадлежавшую мэтру Саншею. И я возликовала, потому что была уже у цели. Но войти внутрь и притвориться племянницей миссис Уотсон на пофиос моего вранья мне так и не удалось. Я застыла неподалеку от часовой лавки, чувствую, как из груди вырывается горестный стон. И все потому, что ко мне направлялся Мэтью Шеннон своей довольно хмурой персоной. Но как же так? Метались в голове мысли. Как он смог меня обнаружить? И почему именно сейчас, когда я находилась в полушаге от успеха? «Вот передо мной лавка сан Саншея. Она открыта, и знакомый куратора уверенно находился внутри. Но я ничего не могла с этим поделать. Глава особого отдела был уже рядом». Украдкой вздохнула, потому что собиралась врать еще и ему. Заодно заметила, как лицо Молли расплылось в довольной улыбке. «Кажется, Мэтью Шеннон в качестве моей охраны производил на нее даже большее впечатление, чем Нейтан Велмор». «Только не вздумай ничего ему рассказывать», — негромко предупредила я Молли. «Ни о том, что было в банке, ни о чем другом. Вообще ничего не говори». Она кивнула. Молли, если нужно, была на редкость понятливой. «Так-так». Подойдя и поздоровавшись, произнес Мэтью, на что я отвернулась от часовой лавки, сделав вид, что та нисколько меня не интересует. Потому что из нее как раз вышел разыскиваемый мною мэтр Саншей, но на этот раз без собаки. Краем глаза я заметила направление, в котором он удалился так как подозревала, что мэтр Саншей либо живет в том самом доме, где и Куратор, либо по соседству. Неожиданно в голову пришла куда более здравая мысль. От Мэтью Шэннона всё так же шло ровное золотое свечение, такое же, как и от Куратора. Я чуть отвела глаза, после чего снова посмотрела. Ну что же, вполне вероятно, мне не придется врать еще и мэтру Саншею, потому что у меня появилось на редкость элегантное решение. Если вещи земляны спускали похожий свет, то, прогуливаясь по этой улице и расфокусировав зрение, я смогла бы обнаружить место, где они проживали. Их выдадут предметы из аномалии, которые у них, несомненно, были в их тайном жилище, как иначе. «Вы, случайно, не хотите ничего мне сказать, леди Кэмпбелл?» — нарушил Мэттью, повисшую тишину, и я вздрогнула. «Сказать?» — переспросила у него. «Что именно вы бы хотели от меня услышать?» Например, то, что вы тоже рады меня видеть в этом забытом богами районе, где вы разгуливаете в одиночку без охраны, которую я к вам приставил. Причем не только я, но еще и ночные охотники. Конечно же, я рада вас видеть, Мэтью», — вздохнув, сказала ему. «А что насчет второго вопроса?» «Так не было никакого вопроса». Он кивнул, заявив, что сейчас это исправит. «Почему вы сбежали от охраны, Кэрри?» «Хороший вопрос», — похвалила я его мысленно. Единственное, у меня не было на него честного ответа. Может быть, потому что я люблю свободу? Неубедительно, — качнул он головой. Попробуйте еще раз, леди Кэмпбелл, но постарайтесь получше. Вы злитесь на меня, Мэтью, — догадалась я. Злился и еще как. Зеленые глаза сузились, смотрели недовольно. Я не понимаю причину вашего поведения, и это выводит меня из равновесия. Вы крайне разумны, Кэрри. По крайней мере, за все время нашего знакомства у меня сложилось именно такое мнение. Но сейчас вы ведете себя как? Как кто?» Отвечать он не стал. Вместо этого огляделся. «Интересно, что вам понадобилось на этой забытой аристократами Венной улице? Здесь живет небогатый средний класс, так что вряд ли вы договорились здесь о встрече с...» Он не произнес именно это, но по недовольной гримасе на лице Мэтью стало понятно, о ком он подумал. «Вряд ли вас сюда приманили местные лавки, в них нет ничего примечательного». «Тогда что, Кэрри?» Я молчала, размышляя, рассказывать ему или нет. «Это каким-то образом связано с вашим прошлым?» — предположил Мэтью. «Либо вы испытываете некие проблемы в настоящем, которые вынуждают вас постоянно сбегать от охраны?» Внезапно я решилась. Подумала, что раз уж от Мэтью идет то самое свечение, как от землян. И пусть куратор предупреждала меня о том, что глава особого отдела может быть для меня смертельно опасен, то он должен узнать правду. Пусть не все, но хотя бы ее часть. Быть может, Мэтью Шеннон как раз тот третий, избежавший от куратора и землян мальчик. Он вырос, возглавил особый отдел, став грозой монстров. Хотя не понимал, что и сам является таким же порождением аномалии. Если так, то мы с ним в одной лодке. Оставалось его лишь в этом убедить». Единственное, в моих рассуждениях была одна вещь, ставившая меня в тупик. Если я не ошибалась, то Мэтью тоже должен видеть истинный облик заргов под иллюзией, а еще улавливать идущие от людей предметов свечения. Но, кажется, ничего подобного не происходило, потому что зарги свободно чувствовали себя во дворце, а Мэтью ни разу не спросил у меня, что это такое сияет над моей головой. Да так сильно, что аж слезятся глаза. Поэтому я решила зайти с другого конца. Мэтью, вы помните свое прошлое? То, что произошло с вами в раннем детстве, лет так до 11 и 12, своих родителей и свой дом. Куратор говорила, что при переносе матрицы через портал стиралась память. К тому же для своих экспериментов они выбирали сирот, следовательно. Если Мэтью избежал из их лаборатории перед этим ее разгромив, то он должен был вырасти в приюте, либо его взяли в приемную семью. Почему вы об этом спрашиваете, леди Кэмпбелл? Озадаченно склонил он голову. До этого времени вопросы всегда задавали вы, и я подумала. Почему бы нам не поменяться местами? Итак, что это было, приют или приемная семья? Немного помедлив, Мэтью все же ответил. Приют, и нет, я не помню ничего из своего прошлого. Моя жизнь началась с чистого листа примерно в 12 лет. Но откуда вы об этом знаете, Кэрри? Я не рассказывал никому, так что жду ответных откровений. «Пока еще рано», — сказала ему. «Вы успели задать мне слишком много вопросов, господин Шеннон, так что у меня собралась хорошая фора. Итак, продолжим. Вы чувствуете свою связь с аномалией над заливом?» Ночью задачи склонил голову, но уже в другую сторону. «Возможно, вы правы. Но ваша с ней связь к Ири намного сильнее, чем моя. Порождение тьмы пытаются вас уничтожить, и с каждым разом их попытки становятся все более уверенными. «Но раз вы спрашиваете об аномалии...» Последний он произнёс таким тоном, что мне стало не по себе. «Я к ней не принадлежу», — сказала ему быстро. «Не имею никакого отношения. В этом я не сомневаюсь, иначе они бы не пытались вас убить. Но вы что-то знаете. И, судя по всему, это и привело вас на Моленсквер. Что именно?» Произнеся это, он огляделся. Вот я тоже посмотрела, но уже особым расфокусированным зрением. И мне показалось, что через несколько домов от нас, как раз в том направлении, в котором удалился сан Саншей, от окон на втором этаже шло золотистое свечение. Впрочем, это могла быть игра после обеденного солнца на стеклах, и для того, чтобы разобраться, мне нужно было подойти поближе. «Как вы меня нашли, Мэтью?» — спросила на всякий случай, не особо надеясь на удачу. У меня все еще осталось фора в вопросах. «Магическая метка», — пожал он плечами. «Что?» Ахнула я. «Я поставил на вас магическую метку. Как ни в чем не бывало, произнёс он. Точно так же, как сделал и мой конкурент. Подозреваю его светлость, герцог Райот сейчас тоже пребывает в некотором недоумении от вашего побега. И уже скоро сюда явится и испортит наш полный признание разговор. Но пока у нас ещё есть время. Я думаю, вам стоит обо всём мне рассказать». В этом разговоре было не слишком-то много признаний. Качнула я головой. Но как вы могли так поступить? Поставить на вас метку? Я сделала это для вашего же блага, Кэри. Вдох-выдох. Меня это порядком задело, то, что за мной следили еще и таким образом. Но я решила, что подумаю обо всем позже, а пока что... Мытью вы встречались с делегацией из Эльмарена? Он напрягся. Еще один личный вопрос. Ну что же, тогда у меня будет встречный. Что вы собираетесь этим сказать? «Ответьте мне, пожалуйста, раз у нас не так много времени и так. Вы видели делегацию Эльмарына вблизи?» «На уэдиенцию к принцессе я не попал», — качнул он головой. «Хотя бы потому, что об этом не просил. Но я видел ее издалека и общался с несколькими из ее сопровождения». Следовательно, Мэтью ничего не заметил, — промелькнула в голове мысль. Я подозревала, что так оно могло и быть, но на миг все таки почувствовала укол разочарования. «Не могли бы вы... Вы ведь на хорошем счету у короля? Прошу вас, Мэтью, добейтесь аудиенции и посмотрите на принцессу Мариэн и ее телохранителей своими глазами. Сделайте это как можно скорее и как можно более внимательнее. И если... Боги, после этого мы с вами поговорим. И клянусь, я буду откровенна, как никогда». Именно так я и собиралась поступить. Думала, что Мэтью сейчас же накинется на меня с вопросами, примется воспрашивать о том, что не так с будущей королевой Аглоры и ее телохранителями. И почему ему нужно добиться аудиенции и смотреть на них крайне внимательно. Потребует от меня незамедлительных ответов здесь и сейчас, либо в его кабинете в особом отделе. Но вместо этого Мэтью сделал шаг в сторону, и его лицо приняло отстраненное выражение. Наверное, потому что рядом с нами распахнулся портал, из которого вышел Нейтан Уэлмер герцог Райот. Я пребывала в таком волнении, что не почувствовала магического всплеска. А потом, когда повернулась, то тоже порядком встревожилась. Потому что не знала, как эти двое отреагируют друг на друга. Ну что же, волновалась я не зря, потому что присутствие Мэтью Шеннона в непосредственной близости от меня нисколько не понравилось герцогу Райету. Судя по его напрягшемуся лицу и по тому, как заиграли жилваки на челюстях, мне стало ясно, увидев рядом со мной Мэтью, Нейтан испытал не самые радужные чувства — и его посетили не самые приятные подозрения. К тому же глава особого отдела решил еще и подлить масло в огонь. «Я был несказанно рад нашей встрече в столь чудесном месте, леди Кэмпбелл. Уверен, следующее уже не за горами», — намекнул он. «Я знала, что говорил это Мэтью не для меня, а для герца Райотта, причем исключительно для того, чтобы его позлить». Нейтон коротко мне поклонился, после чего застыл. Смотрел то на меня, то на Мэтью. Ревновал, я это чувствовала. Я тоже молчала, не собираясь перед ним оправдываться. Размышляла о том, что раз уж эти двое оставили на мне свои метки, то теперь пусть разбираются друг с другом сами. Потому что я ни перед кем и ни в чем не виновата. Это моя жизнь. И если я решила прогуляться по Моллен Сквер в обществе своей компаньонки, собираясь вернуться домой до наступления темноты и начала комендантского часа, то я не нарушила ни один из законов Аглора. Так что ни одному, ни другому не в чем меня упрекнуть. «Пожалуй, я все пойду», — сказала им. «Приятно было с вами встретиться, господа». И пошла, как раз в ту самую сторону, куда удалился мэтр Саншей, и Молли тоже за собой увела. Нейтан догнал меня, когда я почти дошла до нужного дома. Впрочем, я не питала ложных надежд. Мне давно уже стало ясно, что внутрь сегодня я не попаду, потому что никто не собирался оставлять меня в покое. Следовательно, завтра снова придется придумывать, как сбежать от охраны. «Кэрри, прости меня», — виноватым голосом произнес он. «Мне жаль, что ты стала свидетельницей столь безобразной сцены. В первый момент я подумал, что ты пришла сюда, чтобы встретиться с этим Шенноном». Покачала головой. Ничего такого в моих планах не было. Я не ожидала его увидеть точно так же, как и не думала встретить здесь тебя. Но оказалось, что он тоже поставил на меня свою метку и успел прийти сюда первым. «Но зачем, Кэрри?» — спросил Нейтан почему-то сбежала от охраны и явилась в это место. Произнеся это, он обвел глазами небольшую уютную улочку. По обеим сторонам проезжей части стояли одно- и двухэтажные каменные дома. Цветочные горшки яркими пятнами пестрели на подоконниках. Дети играли на крыльцах и в полисадниках, а проезжую часть перед нами пересек вальяжный рыжий кот. Здесь было очень спокойно, даже слишком. Свободу любивый нрав моей матери дает о себе знать. Пожала я плечами. Мне снова ничего не оставалось, как только врать. Она сбежала из дома с моим отцом, потому что лорд Кэмпбелл не одобрял ее брак. Но они все равно поженились. Поэтому я и решила сбежать хотя бы на пару часов, хотя замужество не входило в мои планы. Но Нейтон мне не поверил. Кэрри, я все знаю, сказала ему. Ты считаешь, что я подвергаю себе опасности, которой на данный момент не существует? Потому что я собиралась вернуться домой до захода солнца. На этом мне все еще хватает ума, так что не стоит сомневаться в моих мыслительных способностях. Мне нужно было немного побыть одной, без него, Мэтью и представленных ко мне магов. Но почему именно в этом месте? недоуменно спросил Нейтан. Затем произнес: Я не чувствую здесь присутствия зла. Адские гончие сюда не заходят. И я вздохнула, затем вздохнула еще раз. Поэтому я и здесь. Мне захотелось побыть в одиночестве, чтобы все оказалось как... Как в Эстерброке, когда я понятия не имела, как выглядят адские гончии. И не подозревала, что они откроют на меня охоту. Кажется, Нейтан снова мне не поверил, но я устала лгать и волноваться о том, что он обо всем этом подумает. Собиралась было пойти дальше, но Нейтан распахнул передо мной портал, затем уставился так. Он не оставлял мне другого выхода, поэтому я, кивнув, шагнула в синее магическое кольцо. Затем был еще портал и еще один, пока мы, наконец, не очутились возле банка, где меня поджидала обескураженная охрана. Именно там Нейтан со мной попрощался до завтрашнего полудня. Объясняться с магами я тоже не стала. Гордо молчала всю дорогу до дома, где, расставшись с охраной, попросив Анну пригласить их на ужин и хорошенько накормить, за то, что я подвергла их нервы серьезному испытанию. Уселась за расчёты, а потом стала разбирать бумаги, которые по моей просьбе прислали из банка деда. Вскоре я закончила и с одним, и с другим. Немного посмотрела на весь тот преступный ужас, который открылся перед моими глазами. Затем поднялась на ноги, заслышав прихожий голос Арчи Бальде -Кэмпбелла. Дед как раз вернулся из конторы, но выглядел сильно уставшим, как человек, чья жизнь рушится по чужой злой воле. Хотя он изо всех сил пытается этому сопротивляться. Но сил оставалось у него не так уж много, поэтому озвучивать деду свои выводы я не стала. Решила, что сейчас ему не до этого. К тому же мои слова могли спровоцировать очередной приступ. Сколько бы ни украли у него Ричмонды, теперь я знала точную сумму и их методы. Мне давно было ясно, что они ничего не вернут. Но я собиралась поставить их на место и прекратить тот беспредел, который они творили. Правда, сперва поужинала с дедом в его комнате, рассказывая о забавных мелочах, чтобы немного отвлечь его от тяжелых дум. Конечно же, принцессы Заргов с щупальцами в чае в моем рассказе не было. После этого, пожелав деду хорошего вечера, он собирался еще немного поработать с документами, и спокойной ночью я отправилась разыскивать Ричмондов, по дороге прихватив с собой документы. Особо долго искать не пришлось, те сидели в столовой, о чем то с довольным видом разговаривая. Гоняли Анну и Эмилию, прислуживавших им за ужином. Требую пошевеливаться и поскорее подавать все то, что они заказали кухарке. А Маркус Ричмонд как раз приказывал Редфорду принести ему лучшую бутылку вина. И нет, не ту кислую бурду урожая позапрошлого года, которую он пил вчера вечером, а самое лучшее, что есть в этом убогом доме. Подобное поведение мне нисколько не понравилось, потому что я собиралась вести режим строжайшей экономии, и такие нахлебники в мои расчеты не входили. «Доброго вечера», — сказала я им. Хотя для некоторых из нас вскоре он перестанет быть добрым. Мое появление вызвало на лицах у Ричмонда в кислые гримасы, и поздоровался со мной разве что Юджин Ричмонд, и то сквозь зубы. Дядя Маркус и тетя Арзалин посчитали подобное выше своего достоинства, а Лорна так отчаянно меня ненавидела, что я чувствовала исходящие от нее ледяные волны. Хотя кузина и не обладала магическим даром. Мне внезапно захотелось накинуть на себя защитные заклинания. Но тут словно из ниоткуда появилась Молли. Встала рядом со мной, застыв на страже, готовая на все, чтобы меня защитить. Потому что я собиралась дать причину своей родни ненавидеть меня еще сильнее. «Понимаю, что вам сейчас не до меня», — сказала им. «Вы наслаждаетесь изысканным ужином из пяти блюд, которые потребовали у миссис Доннет, и допиваете лучшее вино из погребов моего деда. Но я все таки советую меня выслушать, иначе завтра с утра меня выслушают уже в жандармерии». Мои слова все-таки привлекли внимание семьи Ричмондов. И они оторвались от тарелок и бокалов. Я же мысленно кивнула, подумав, что пришло время расставить все по своим местам.